и мы также указывали, что с этой точки зрения нет ничего характернее и показательней для отношения церкви к христианскому миру, чем победа в нем монашества, признание его нормы христианского пути. Не только церковь, но и империя склонились перед монашеством. Императоры соперничали с вельможами в создании монастырей, так что к началу иконоборчества число монахов в Византии –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 и на природности церкви, внутренней свободы христианства и христианской личности от всепоглощающего государственного утилитаризма. Во второй, оно не может рано или поздно не оказаться ненужным для государства, а потому и вредным. За восстанием против монашества вскрылось желание иссаврийцев до конца подчинить церковь государству, сделать ее до конца полезной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 Спрашивать, откуда преданно отрекаться от мира, отголосок иконоборческих сомнений в целесообразности монашества, и делаться монахом есть не что иное, как спрашивать, откуда преданно делаться христианином. Не следует думать, что преподобный Феодор видит спасение в одном монашестве.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 но прежде чем говорить о них мы должны попытаться вскрыть в сущности смысл этого нового поздневизантийского замысла теократии, только вскрыв его мы снова получаем надежный критерий для суждения об удаче или неудачиче православного византинизма. Этот замысел лучше всего открывается в епонагоге, введении в свод законов изданном в конце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 конститутивным моментом венчания на царство. Это дарование церковью императору особой харизмы, особого дара, на управление империей, знаменующее не о государствовании церкви, а, пускай символическое, но все же в империи. Император склонял голову, и патриарх собственноручно возлагал корону на него, произнося во имя отца и сына и святаго духа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 Это участие на деле было очень незначительным и, во всяком случае, лишенным какого бы то ни было сакраментального значения. Император предшествовал в процессе Великого Входа, подобно современному мальчику со свечой, и также сохранял право, некогда принадлежавшее всем мирянам, входить в алтарь для принесения своего дара на жертвенник. 69-е правило Трульского собора –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 Постепенно этот след сводится почти к одному перечислению имен. Речь идет, конечно, об общей характеристике, в которой попадаются и исключения. И все же, чтобы убедиться в правоте характеристики, достаточно сравнить, например, десятый век, эпоху Македонской династии, с двенадцатым эпохой Камненов. После выдающихся патриархов иконоборческой эпохи Германа, Тарасия, Никифором, Мефодия, Следуют не менее выдающиеся Игнатий, Фотий, Николай Мистик, одержавшие над императором Львом VI, мудрым, победу в вопросе о четвертом браке. Полиевкт. Еще в XI веке мы встречаем таких князей церкви, как Михаил Кируларий, при котором было окончательно порвано общение Византии с Римом, или Ксифилин.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 Можно начертать своеобразную кривую, указывающую на постепенно бледнеющий образ патриарха рядом с все возрастающим блеском Василевса. И этот факт не случайный. Он свидетельствует о том, что чаша весов недостижимой симфонии склоняется в сторону императорской власти.